Глава восьмая. Фотографка, блогерша, врачиня. Феминитивы. Издевательство над языком или необходимость. Примерно в 2015-2016 годах в речи многих феминисток, а затем и в некоторых СМИ появилась новая тенденция обозначать профессии женщин исключительно с помощью феминитивов, причем не только старых и общеизвестных, вроде спортсменка, актриса, официантка но и, например, тех, которые вынесены в заголовок. Феминитивы, или, как иногда пишут в научной литературе, феминативы — это любые существительные женского рода, служащие для обозначения женщин. Обычно они образуются от основы существительного мужского рода присоединением суффикса, показателя женскости. Феминитивы могут обозначать не только профессию, но и род занятий — студентка, комсомолка, активистка, Национальность, русская, англичанка, китаянка, религиозную принадлежность, христианка, буддистка, мусульманка, титул, королева, графиня, принцесса и так далее. А кто-то пошел еще дальше и вместо уже существующих феминитивов стал использовать новые, например, авторка, блогерка, писателька вместо авторши, блогерши и писательницы. Также некоторые активистки начали употреблять неологизмы, выходящие за рамки обозначения профессий — людиня, человечица, ребенка, персонажка, игрокиня, товарищка. Конечно, внедрение целого пласта новой лексики мало кого оставило равнодушным, тем более что не так давно те же феминистки боролись против феминитивов и за одинаковое с мужчинами обозначения. Тема феминитивов поделила людей на два противоборствующих лагеря которые до сих пор не могут услышать друг друга и спорят до хрипоты одни готовы поставить на феминистках клеймо ограниченных борцов или борчих с ветряными мельницами походя уничтожающих русский язык другие настолько яростно отстаивают новшества что готовы обвинить тех кто назовет женщину по старинке автором или врачом в косности жена ненавистничестве и сексизме лингвисты же Ни «за» и не «против». Они наблюдают. Лингвисты разве что за естественное развитие языка. Насколько новые феминитивы этому развитию соответствуют? Односложно тут не ответишь. Поэтому давайте рассмотрим аргументы тех, кто настаивает на их введении. Какие-то доводы придется опровергнуть, а с какими-то согласиться. Надеюсь, рассмотрение всех «за» и «против» может помочь неопределившимся не идти на поводу у моды или у отрицания любых языковых новшеств, а принять осознанное решение — употреблять новые феминитивы или нет. Аргумент первый. Язык определяет сознание и действительность. Это доказали лингвисты Сипир и Уорф. Равноправие начинается с языка. Вводя феминитивы, мы показываем значимость женщин — и тем самым улучшаем их положение в обществе. Ведь чего нет в языке, того нет и в реальности. Язык и мышление, разумеется, связаны. Далеко не всегда очевидно и напрямую, но все же. Вот только что на что влияет? Язык на мышление или мышление на язык? Что в этой паре первично? А вот это уже очень сложный вопрос. В опубликованных в 30-х годах прошлого века работах Эдуарда Сипира и Бенджамина Уорфа чьими именами названа гипотеза, которую сторонники феминитивов очень любят брать на вооружение, действительно есть размышления на тему того, что язык определяет мышление. Но эта теория по-прежнему остается только гипотезой и до сих пор называется гипотезой лингвистической относительности или гипотезой Сипира Уорфа. В такой строгой первоначальной формулировке, которую я привела, она не подтвердилась. Взаимодействие языка и сознания очень сложно измерить, а еще сложнее установить, где причина, а где следствие. Проблема их связи пока оказывается столь же неразрешимой, как классическая загадка про курицу и яйцо. Было много попыток проверить влияние языка на мышление, но сделать это экспериментально оказалось очень затруднительно. Впрочем, некоторые эксперименты действительно показали прямое влияние языка на мышление. Но только в отдельных областях, и весьма незначительная. К примеру, один из экспериментов с очень небольшой выборкой, всего 50 испытуемых, показал, что носители русского языка чуть быстрее различают голубой и синий цвета, чем носители английского языка, где для обозначения обоих цветов используется одно слово «blue». Но речь идет только о считанных долях секунды, а вовсе не о том, что носители английского плохо различают или совсем не различают эти цвета. В русском языке тоже нет отдельного однословного названия, например, для цвета слоновой кости. Мы используем для его обозначения только описательный оборот. Значит ли это, что в России этот цвет не замечают, редко используют, избегают в одежде? Конечно, нет. Вполне возможно, эксперименты бы показали, что носители русского языка различают белый и цвет слоновой кости на доли секунды медленнее, чем синий и голубой но речь будет только о долях секунды, а не о полном неразличении. Это большая разница. Сторонники же феминитивов настаивают именно на неразличении, незаметности женщин в России на том основании, что для их обозначения в русском языке не используются или слишком мало используются отдельные слова. А вот употребление феминитивов якобы способно положение женщин радикально улучшить. Но, к сожалению или к счастью, Так язык не работает. Идея сделать роль женщины в обществе более явной и видимой, понятно, похвально и правильно, но использовать для этой цели новые феминитивы кажется весьма наивной затеей. Тем более, что история лингвистики не знает случаев, когда точно и однозначно было бы доказано, что сознательное системное изменение в языке повлекло изменения в реальности, а не наоборот. Поясню наивность эпиляции к гипотезе Сипира Уорфа на конкретном примере. Давайте представим, что группа активистов решила приблизить наступление настоящей демократии в России. И не как-нибудь, а с помощью трансформации конкретной области грамматики. В русском языке есть категория одушевленности и неодушевленности. Это именно грамматическая категория, а не смысловая. Существительное называется одушевленным не потому, что оно обозначает кого-то живого. Хотя в большинстве случаев это действительно так. А при условии, что у него совпадают формы винительного и родительного падежей множественного числа. У слов мужского рода второго склонения еще и единственного числа. У неодушевленных же существительных формы винительного падежа множественного числа совпадает с формой именительного. На первый взгляд звучит сложно, но на самом деле все логично. Вспомните вопросы упомянутых падежей. Именительный падеж кто что? Есть кто-то, есть что-то. Родительный падеж. Кого? Чего? Нет кого-то, нет чего-то. Винительный падеж. Кого? Что? Вижу кого-то, вижу что-то. Два вопроса винительного падежа не похожи друг на друга, зато совпадают с вопросами других падежей. Вопрос «кого?», который мы задаем к одушевленным существительным, как в родительном. А «что?», вопрос к неодушевленным, как в именительном. И точно так же, как вопросы будут совпадать и сами формы слов. «Винительный падеж» равен родительному падежу. Это значит, что слово одушевленное. «Винительный падеж» равен именительному падежу. Значит, слово неодушевленное. Логично, правда? Поэтому мы говорим «вижу котов». «Котов» — такая же форма, как в родительном падеже. Нет котов. Но «вижу столы». Столы такая же форма, как в именительном падеже. Есть столы. Из этого мы делаем вывод, что кот одушевленное существительное, а стол нет. В противном случае мы говорили бы вижу коты и вижу столов. Обычно одушевленность-неодушевленность совпадает с понятием живое-неживое. Обычно, но не всегда. Например, к неодушевленным существительным относятся названия растений и грибов, а еще слова душа. И организм. Вижу души, вижу организмы. Они вижу душ и организмов. А к одушевлённым название некоторых игральных карт и шахматных фигур валет, дама, король, ферзь, слон, конь. А еще слова мертвец, покойник, снеговик. Вижу мертвецов, покойников, снеговиков. И вот что особенно раздражает наших придуманных активистов. Вы еще про них не забыли? В русском языке слово народ. Неодушевленная, ведь правильно говорить «вижу народ, вижу народы». Так вот откуда все беды, вот почему народ в России невидим, вот отчего невозможно у нас настоящая демократия, в переводе с греческого «власть народа». В русском языке закреплено презрение к народу и представление о том, что он не живые люди, а безликая масса. Поэтому активисты объявляют борьбу за одушевленность, которая избавит язык, а следовательно реальность, от вредных стереотипов. Стоит только начать говорить «вижу народа, вижу народов», и власти сразу начнут видеть в нас живых людей, и будет в России настоящее правовое демократическое государство, и мы увидим небо в алмазах. Насколько продуктивна такая стратегия? Проверить, влияет ли конкретно наличие или отсутствие феминитивов на положение женщины в обществе, довольно просто. Можно посмотреть на языки, где феминитивов очень много или, наоборот, очень мало, и изучить, есть ли корреляция с тем, как в целом носители этих языков относятся к женщинам. Так вот, корреляция не обнаруживается. Очень много феминитивов в арабском языке, на котором говорят, например, «в Ираке», Йемене, «Египте» или «Саудовской Аравии». Да, женщины там могут занимать отнюдь не любую должность, но если они кем-то работают, они говорят с помощью феминитивов, которые образуются очень просто добавлением буквы «тамарбута», которая читается как «а» к основе мужского рода. Но как при этом во многих арабских странах относятся к женщинам говорить излишне? Феминитивы характерны также для чешского или словенского. На волне фемдвижения феминитивы во второй половине XX века стали активнее использоваться в немецком, но в целом в соответствующих странах отношение к женщинам куда более уважительное, чем в тех, где говорят на арабском. И наоборот, феминитивов практически нет в финском языке, как и вообще категории грамматического рода. Там даже не различаются местоимения «он» и «она», и понять, о ком идет речь, о мужчине или о женщине, без контекста невозможно. Но достаточно посмотреть на правительство Финляндии, которое на момент написания этой книги возглавляет женщина, и в котором большинство постов тоже занимают женщины, чтобы убедиться, что отсутствие феминитивов им не мешает. Отказ от феминитивов в последние годы происходит в английском языке. Вместо того, чтобы в пару к «полисман» или «файмен» Использовать Police Woman и Fire Woman появляются гендерно нейтральные Police Officer и Fire fighter». Актриса Кейт Бланшет выступила против гендерных наград на Венецианском кинофестивале и попросила, чтобы ее называли Actor, а не Actress. Я принадлежу к тому поколению, где слово актриса всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером. А словом 2019 года, по версии американского словаря Мэриам Вебстер, стало «they» — «они», которое теперь используется еще и как местоимение единственного числа — альтернатива «хи» — «он» и she «она» — по отношению к людям любого гендера. Феминитивы, как и любые другие языковые трансформации, менять реальность вряд ли способны. Но за что нужно сказать их сторонникам спасибо — Так это за то, что они весьма ярким и необычным способом привлекли внимание к проблеме положения женщин. Впрочем, к сожалению, в восприятии некоторых людей еще и перевели ее в область комического. Аргумент второй. Может, феминитивы радикально и не изменят положение женщины, но они точно могут повысить их видимость в отдельных профессиях. Например, люди привыкли, что ученые это мужчины. Поэтому, когда они читают о физике Ха Ламар, думают, что это тоже мужчина. А ведь на самом деле Хеди Ламар — женщина, которая немного много ни мало изобрела прототип мобильной связи. Получается, из-за отсутствия феминитивов у многих создается впечатление, что женщин ученых нет или их очень мало. А здесь соглашусь. Иногда такая путаница действительно возникает. Математика по Петерсону, математика по Петерсону. Известный учебник. А кто такой Петерсон? Великий человек Петерсон. Советский и российский педагог-методист. Доктор педагогических наук. Профессор кафедры начального и дошкольного образования. Ведущий специалист кафедры стратегического проектирования РАКС при президенте РФ. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Но как же зовут этого нашего Петерсона? Людмила Георгиевна его зовут. Людмила Георгиевна! Зачем нам феминитивы? Не нужны нам феминитивы. Пост, который я только что процитировала, стал очень популярен в Фейсбуке, потому что многие и впрямь изучают математику по Петерсону и английский по Бонку. А было бы верно изучать по Петерсон и по Бонк, потому что и Петерсон, и Бонк — женщины. Не так давно произошел похожий казус. Новая газета написала в подзаголовке статьи, что Нобелевскую премию по химии присудили Дженниферу Дудне и Эммануэлю Шерпентье. И Дудне, и Шерпентье женщины. И даже их имена журналистов не смутили. Если имя Эммануэль может быть как женским, так и мужским, то Дженнифер — только женским. Да, феминитивы могли бы стать одним из способов избежать путаницы, но не единственным и, увы, не всегда действенным. Например, феминитивы бы не помогли Петерсон и Бонг. Большинство людей знали их не по текстам их биографий, а по фамилии и инициалам на обложке книги, где вообще нет обозначения профессии. А вот что действительно помогло бы идентифицировать их как женщин, так это прописанные на обложке имя и отчество. Но гораздо лучше помогли бы изменения в головах. Очень верно сказано, в России многие люди привыкли, что ученые это мужчины, поэтому и воспринимают неоднозначные фамилии ученых вне контекста как мужские. Но чтобы сломать эти стереотипы, одних феминитивов, как показывает пример арабского, недостаточно. В английском или финском феминитивов мало, куда меньше, чем в русском. По фамилиям и даже именам носителей этих языков тоже далеко не всегда можно понять, какого человек пола. По идее, у финны и англоговорящих подобная путаница должна возникать куда чаще, но проблемы положения женщин они почему-то решают неплохо. Да и когда мы употребляем название других профессий формально мужского рода, то представляем совсем не обязательно мужчину. Часто в воображении возникает или абстрактный образ без четкой гендерной принадлежности, или тот, с кем у нас связаны яркие воспоминания, или человек того пола, который больше представлен в профессии, если действительно в этом есть серьезный перевес то есть руководствуемся мы не грамматическим родом, а вообще не лингвистическими факторами. Я проводила опрос в сторис Инстаграма, где сначала показала на отдельном слайде слово «врач», а потом спросила, кого представили подписчики. Результаты получились такими. 608 человек, то есть 17%, ответили «женщину». 1119 человек, 31% — «мужчину». 1883 человека, 52% — заметное большинство, ответили «не знаю, абстрактного врача, непонятного пола, халат, маску». Многие писали, что представили конкретных мужчину или женщину, знакомого, родственника или своего врача. На проценты также повлияли культурные факторы. Так многие вспомнили доктора Айболита и профессора Преображенского. Таких ярких и известных женщин-врачей в литературе, увы, нет. В другом эксперименте я дала подписчикам предложение. Возле детского сада стояли дети и воспитатель. А затем спросила, воспитателя какого пола они представили. И на этот раз 2568 человек, 70,5%, сказали, что это женщина. И только 202, 5,5%, были за мужчину. 876 человек — 24% — не задумались о поле воспитателя и не представили его вовсе. Если уж на то пошло, иногда неплохо было бы повысить и видимость мужчин. Одна знакомая рассказала мне любопытную историю. Будучи совсем еще юной, она записалась на прием к гинекологу Ткаченко А.П. И была очень неприятно удивлена, когда гинеколог оказался мужчиной, годящимся ей в деды. Ожидала-то она увидеть женщину, несмотря на то, что слово гинеколог формально мужского рода. Пожалуй, это именно та ситуация, когда разделение маскулинисивов и феминисивов бы не помешало. Впрочем, опять же, можно было бы обойтись расшифровкой имени и отчества врача. Но главная проблема аргумента о видимости женщин еще и в том, что все-таки фамилий, которые можно интерпретировать и как женские, и как мужские, в русскоязычных текстах довольно мало. В большинстве же случаев сторонники новых феминитивов используют их там, где женщину и так прекрасно видно. Например, в статье сайта Афиша Дейли мы читаем высказывания, сопровожденные фотографиями авторов, по которым понятен их пол, и подписанные. Дарья Благова, редакторка раздела отношения. Ника Голикова, спецкорка. Но неужели кто-то без феминитива бы не заметил, что Дарья и Ника — женщины? В ситуациях же с нейтральной фамилией, вроде Шерпентье, почти всегда из контекста становится понятно, о человеке какого пола идет речь. Если, конечно, авторы текста, как журналисты «Новой газеты», что-нибудь не перепутают. Но конкретно эти журналисты просто, по всей вероятности, торопились сообщить срочную новость и переводили ее с английского или другого языка, где пол даже из контекста понятен далеко не всегда. Однако в русском языке есть интересный инструмент для обнаружения пола. «Согласование по смыслу». Речь идет о формах вроде «Химик сделала открытие», «Замечательная врач», «Автор уже известная читателям», «Директор, которая провела совещание». В этих фразах на пол указывает не само название профессии, а окончание соседних, согласованных с ним слов. Такое согласование по женскому роду стало очень частотным и уже почти во всех случаях соответствует или строгой, или разговорной литературной норме. Итак, если мы хотим повысить видимость женщин в определенных профессиях, то придумывать для них отдельные слова — малоэффективная и редко действительно нужная тактика. Гораздо логичнее было бы что-то делать с реальностью, где женщин действительно не всегда видно. Аргумент третий. Но формы «химик сделала открытие» или «замечательная врач» Это какое-то коверканье языка, как «большая», «дом», «отличный», «машина» или «лёд растаяла Велик к могучим русские языка. Почему же коверканье? У этих форм есть и логика, и прецеденты, и перспектива. В русском языке есть любопытное грамматическое явление — общий род. Слова общего рода — это слова на «а», типа «умница», «неряха», «задира», «сирота», «коллега» и так далее. Они интересны тем, что могут употребляться по отношению как к женщинам, так и к мужчинам. А к кому именно становится ясно не из окончания самого слова, а из окончаний других слов. Например, мы можем сказать о женщине ⁇ Моя чудесная коллега ⁇ а о мужчине ⁇ Мой чудесный коллега ⁇ Это абсолютно нейтральные и нормативные конструкции, которые никого не коробят. В последние лет сто к словам общего рода по типу употребления стали приближаться те названия профессий, которые используются для обозначения лиц обоих полов: врач, доктор, профессор, директор и так далее. Мы можем сказать: врач провела операцию, а можем: врач провел операцию. Но есть одно «но». Так мы поступаем с обозначениями профессий только в именительном падеже с косвенными же падежами. То есть всеми, кроме именительного, уже возникают проблемы. И этим от остальных слов общего рода названия профессий все же отличаются. Например, быть благодарными профессиональной коллеге мы можем ведь коллега слово общего рода. А вот профессиональный доктору еще нет. Это словосочетание не соответствует языковой норме и, что называется, режет слух. Когда произносишь подобные фразы, Невольно осекаешься и запинаешься, думаешь, как лучше выразить мысль, и понимаешь, что без перестройки всего предложения и избегания косвенного падежа это невозможно. Для языка такая ситуация нетипична. Это явное неудобство для говорящих, эдакий языковой баг, и система точно будет стараться его устранить. На текущей стадии развития языка сделать это с помощью феминитива было бы проще. «Мы благодарны профессиональной докторке» пока звучит грамматически логичнее, чем «Мы благодарны профессиональной доктору». Впрочем, вполне вероятно, что только пока, ведь сейчас в русском языке наблюдается тенденция к аналитизму, то есть, упрощённо говоря, к утрате словоизменения и к выражению грамматических значений вне слова, в контексте. Это видно, например, по утрате склонения числительными или топонимами на «о». Подробнее об этом я уже говорила во второй главе. Приобретение названиями профессий свойств общего рода вписывается в эту тенденцию. Род начинает выражаться не в самом слове, а вне его. И этот процесс тоже соответствует логике языка. Вполне вероятно, что косвенные поддержи профессий тоже со временем подтянутся. Единичные случаи таких употреблений уже зафиксированы. Так мать поэтессы Ольги Бергольц Интеллигентная и образованная женщина писала дочери еще в 1935 году: Я пригласила эту врача радянкову. И заметьте, это письменное, а значит обдуманное, отрефлексированное высказывание. Фразы Врач сказала, замечательная директор уже мало кого удивляют, хотя замечательная директор, пожалуй, удивит большее число людей, чем врач сказала, которая, кажется, уже воспринимается как почти нейтральное. Возможно, когда-нибудь, но уже не мы, а наши дети или внуки, привыкнут и к эту врача. А может, они привыкнут к директорке и врачине, и им эти феминитивы будут казаться абсолютно естественными. Такое тоже вполне может случиться. Аргумент четвертый. Феминитивы просто логичнее, чем все эти «врач сказала». Говорить о женщине с использованием слова мужского рода вообще как-то неестественно и странно. С точки зрения человеческой бытовой логики может быть и странно. С точки зрения логики языка — ничуть. Представление о непосредственной и непререкаемой связи грамматического рода с гендером, общественно-политической ситуацией и образом мыслей довольно наивно. Просто приведу несколько любопытных фактов о грамматическом роде в разных языках. Начнем с того, что в половине языков вовсе нет грамматической категории рода. Например, в английском, китайском, турецком или финском. Да, грамматического рода в английском языке нет. По-русски мы скажем «в комнате стоял красивый стул», но «в комнате стояла красивая ваза». А по-английски «there was a beautiful chair in the room» и «there was a beautiful vase in the room». Как видим, грамматической разницы между предложениями на английском нет а простая замена существительных местоимениями хи, он, ши, она, ид, оно на отдельную грамматическую категорию все же не тянет, только на компонент лексического значения. Тем более, что хи или ши почти всегда используются исключительно по отношению к людям, а все остальное, даже животные, по умолчанию заменяется на ит. Отсутствие грамматического рода кажется нам очень странным. Ведь реалии собственного языка мы подсознательно считаем необходимыми и универсальными, но они, конечно, таковыми не являются. Род нам представляется чем-то само собой разумеющимся только потому, что в большинстве языков Европы, которые более-менее нам известны, он есть. Но европейскими языками не ограничивается все языковое разнообразие. А есть языки, например, африканские, где родов или, как их еще называют, согласовательных классов, Очень много. Их количество иногда доходит до пары десятков. Класс людей, животных, растений, предметов и так далее. В таком близком нам белорусском языке собака, боль и степ, то есть степь, это слова мужского рода, а гусь и тополя, то есть тополь, женского. В украинском языке мужчина — это человек, а женщина — просто жинка. Поэтому некоторые далекие от лингвистики люди заявляют, В украинском заложено неуважение к женщине, но знаете, как будет человек по-украински? Людина, и это слово женского рода. А в немецком, например, слова das Fräulein (девушка или госпожа) и das Mädchen (девочка или девушка) — о ужас среднего рода. Значит ли это, что девушек и девочек в Германии приравнивают к вещам? А еще интереснее ситуация с родом в польском языке где с существительными, обозначающими мужчин, другие слова во множественном числе согласуются по так называемой лично-мужской модели, а со всеми остальными, когда речь идет о женщинах, детях, предметах, по-женско-вечной. И местоимений третьего лица множественного числа у поляков два — «они» для мужчин и «они» для всех остальных, для женщин, детей, животных, неодушевленных предметов и так далее. При этом феминитивы в польском языке используются шире, чем в русском, и у них более богатая традиция употребления, хотя сейчас о них тоже ведутся горячие споры. Но формы с суффиксом «ка», вроде «докторка», «редакторка», «профессорка» естественны для польского языка. Возможно, русские феминистки при их конструировании ориентировались именно на польские образцы. Русские слова «личность» и «персона» женского рода. Но оскорбится ли мужчина, если сказать о нем? он — неординарная личность. В русском языке есть не только грамматический, то есть согласовательный род, но и так называемый морфологический род, который может не совпадать с согласовательным. Например, слова «мужчина», «папа», «дядя», имена Фома, Никита, Коля, Пети и так далее относятся к мужскому согласовательному роду. Это значит, что глаголы, прилагательные и некоторые другие части речи будут согласовываться с ними в мужском роде. Мужчина приехал, мой — дядя, умный — Никита. Но морфологический род у этих слов — женский. И это выражается в том, что они по типу склонения соответствуют словам женского рода, школьному первому склонению. Сравните, например, падежные окончания слов «мужчина» и «коза». Никого не хочу обидеть, особенно козу. И убедитесь в том, что они абсолютно одинаковы. Именительный падеж. Единственное число, мужчина-коза, множественное число, мужчины-козы. Родительный падеж. Единственное число, мужчины-козы, множественное число, мужчин-коз. Дательный падеж. Мужчине-козе, во множественном числе, мужчинам-козам. Винительный падеж. Единственное число, мужчину-козу, множественное число, мужчин-коз. Творительный падеж. Единственное число мужчиной-козой, множественное число мужчинами-козами. Предложный падеж. Единственное число мужчине-козе, множественное число мужчинах-козах. Как видите, род — это грамматическая условность и совсем не то же самое, что гендер. Кто-то считает, что называть женщину словом мужского рода — это очень странно, нелогично и унизительно но на самом деле это просто грамматика, ничего личного. Название «мужской род», «женский род», «средний род» — тоже условность. Назвали бы роды согласовательными классами, чем они по сути и являются, номер 1, 2 и 3. Глядишь, и споров было бы меньше. И вот еще один занимательный факт о русском грамматическом, то есть согласовательном роде. Лингвисты давно обратили внимание на несимметричность оппозиции мужского и женского рода в русском языке. Дадим слово известному лингвисту, академику Виктору Владимировичу Виноградову. В категории мужского рода ярче выражена идея лица, чем идея пола. Сравните, человек и отсутствие формы человечица. В именах существительных, являющихся именами женщин, идея пола ощущается резче и определеннее. Эх, почитал бы виноградов современные форумы, узнал бы, что человечество вполне себе существует. То есть слова мужского и женского рода нельзя назвать четко противопоставленными друг другу. Женский род гораздо более маркирован, а мужской, как ни странно, нейтрален и даже, можно сказать, грамматически слаб. Из-за этой половой невыразительности именно мужской род, вопреки своему названию, часто выступает вовсе не как показатель мужественности, а как указание на лицо, независимо от его пола. И не нужно делать из этого свойства вывод, что женщина с точки зрения языка и не человек вовсе, если для указания на общую идею лица выбран именно мужской род. Это было бы слишком прямолинейно. Между грамматикой и реальностью нет такой четкой причинно-следственной связи. Смотрите ответ на первый аргумент. Например, условное наклонение в русском языке образуется присоединением частицы «бы» к глаголу в форме прошедшего времени. «Было бы здорово, если бы мы могли иметь свой дом». Обратите внимание на глаголы «было» и «могли», формально, они прошедшего времени. Значит ли это, что русские люди не верят в исполнение мечтаний, что они не умеют строить планы на будущее, а только оглядываются в прошлое? Ну нет же. Это только особенность грамматики, которая с реальностью не связана примерно никак. Также обстоит дело и в случае с мужским родом. Нейтральность мужского рода проявляется совсем не только в обозначениях профессий. Язык буквально пронизан им. Местоимения кто, кто-то, кто-нибудь, никто, некто и так далее мужского рода, но используются они по отношению к человеку любого пола. Представим, что сестры разбили вазу. На шум приходит их мать и спрашивает, кто это сделал. Никто это сделала, а именно кто сделал, хотя она обращается к девочкам. Или преподаватель может сказать, что из первой группы на занятие никто не пришел, даже если в этой группе учатся только девушки. Мой маленький сын недавно спросил меня: "Мама, а кто тебя родил?" и построил фразу грамматически безупречно. Хотя родить по определению может только женщина. Просто сказать «никто не пришла» или «кто родила» по-русски, во всяком случае, в соответствии с литературной нормой, невозможно. При обращении к абстрактному собеседнику или в суждении о любом человеке тоже будут использоваться формы мужского рода. Например, в статье об этапах детского развития может быть фраза «Если ты научился читать в 4 года…» это совсем не значит, что ты будешь читать лучше сверстников в 10 лет. Научился, а не научилась, хотя речь идет о любом ребенке. Когда мы говорим «каждая сама себе хозяйка», мы имеем в виду только лиц женского пола, а вот сентенции вроде «каждый сам себе хозяин» относятся уже к любому человеку, хоть к мужчине, хоть к женщине. Или вспомним Булгаковское «за мной читатель». Женщины, чувствовали ли вы себя ущемленными в правах, когда читали мастера и Маргариту? Пословицы и поговорки тоже часто содержат форму мужского рода как общекатегориальную. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Назвался груздем, полезай в кузов. Слова «оба» и «двое», «трое», «четверо» и так далее, которые не употребляются с обозначениями лиц исключительно женского пола, вполне можно использовать по отношению к смешанным группам. Встретил обоих, и Машу, и Ваню, не обеих. На нашем курсе только трое, Маша, Ваня и Аня, получили зачет автоматом. Ну и, конечно, формы мужского рода используются как общеродовые при обозначении не только профессий, но и национальности, религии, места жительства, черт характера и так далее, если среди обозначаемых есть хотя бы один мужчина. Например, Мария, Анна и Иван — студенты, москвичи, россияне, отличники или лентяи, а не студентки, москвички, россиянки, отличницы или лентяйки. Унизительны ли эти языковые особенности? Делают ли они женщин невидимыми? Нет, конечно. Они совершенно естественны для русского языка и абсолютно нейтральны. Представляем ли мы исключительно мужчин, когда используем подобные конструкции? Тоже нет. Стало быть, аргумент четвертый вполне можно считать несостоятельным. Аргумент пятый. А из-за чего мужской род стал нейтральным? Вы не задумывались? Конечно, из-за патриархата. Мужчины тысячелетиями подавляли женщин, и, разумеется, это отразилось в языке. Но теперь это пора изменить, а использовать мужской род как нейтральный значит поддерживать патриархат. Это очень распространенная среди феминисток точка зрения. Из-за неё некоторые выдвигают куда более радикальные предложения по изменению языка, чем просто введение новых феминитивов. Например, вот отрывок поста в популярном феминистском паблике. Многие феминистки, и я в том числе, идут дальше употребления профессиональных феминитивов, пытаются выявлять сексистские конструкции и конструировать свою речь иначе. Так появились «подружба», «оклитореть», «свобода, равенства сестренство. «кто сказала, что…», «любая может удочерить и про девочку, и про мальчика» и так далее. Именно так появились феминитивы «человечица» или «человека», ребенка подростка, младенеца и так далее. Лично мне не очень нравится, как звучат эти варианты к феминитиву слова «человек», поэтому я использую вольно русифицированное, то есть одобренное моей знакомой украинской языковедкой, заимствованное слово из сестринского нашему языку. Авторские языковые особенности сохранены. Но на самом деле мы не знаем, почему мужской род стал нейтральным. И опять же, Грамматический род – это по сути только согласовательный класс. И к мужскому роду принадлежат совсем не только обозначения мужчин, но и названия животных, как волк, заяц, еж, крокодил, гусь, предметов – стул, портфель, дом, природных явлений – дождь, снег и так далее. Поэтому нейтральность мужского рода как проявление патриархата сомнительна. Можно было бы еще порассуждать. Почему многие древние одушевленные существительные мужского грамматического рода — мужчина, папа, дядя, юноша, слуга, староста — и имена вроде Никита, Фома, Петя, Вася относятся к женскому морфологическому роду? Это что, наследие матриархата? Так себе предположение. Но даже если мы примем версию о нейтральности мужского рода как наследие патриархата, ну, допустим, что с того? В языке много отголосков древних и уже не актуальных представлений о мире, которые никак не влияют на наше нынешнее восприятие действительности. Например, мы с вами чуть ли не каждый день утверждаем, что земля плоская, а солнце движется то ли от одного ее конца до другого, то ли вокруг нее. Не верите? А теперь вдумайтесь в слова восход и закат. Вообще-то восход это когда солнце восходит над краем земли, а закат Это когда оно за другой ее край закатывается. А еще подумайте над словами «восток» и «запад». Они тоже сформировались из-за представления о том, что Солнце откуда-то востекает и куда-то западает. Когда мы говорим «где-то на краю Земли», мы заявляем, что Земля плоская, и где-то ее поверхность заканчивается. И когда используем слово «небосвод» тоже. Просто вспомните, что такое свод в архитектуре. Так и что? Влияют ли все эти слова на наши теперешние представления о мире? Считают ли все носители русского языка, что Земля плоская? Разумеется, нет. И это еще одно доказательство того, что не язык определяет сознание, а наши представления о мире часто отражаются в языке и порой задерживаются там очень надолго, вплоть до того, что в языке эти представления еще есть, а в реальности их нет, причем давно. При этом отдельные, альтернативно одаренные граждане и впрям до сих пор верят в плоскую землю. Но виноваты ли в этом слова? И стоит ли удалить их из языка и чем-нибудь заменить, чтобы таких людей образумить? Поможет ли это? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. Аргумент шестой. Может, нейтральность мужского рода и естественно. Но ведь и феминитивы тоже естественны. И раньше они были, и сейчас прекрасно себя чувствуют. Нельзя же игнорировать всех спортсменок и комсомолок. Да, совершенно верно. Это достойный аргумент в пользу новых феминитивов. Вообще феминитивы в названиях профессий можно условно разделить на несколько групп. Первое. Феминитив, естественно, возможен, и у него нет нейтрального парного маскулинитива. Это слова вроде «няня», «прачка», «швея», «сиделка». Группа вторая. Феминитив обязателен или желателен к употреблению и нейтрален. Актриса, спортсменка, балерина, танцовщица, певица. Группа третья. Литературный феминитив существует, часто используется в живой разговорной речи, но редко или никогда в официальной деловой и в целом осознается как неофициальный, Чаще используются по отношению к другим, чем к себе. Писательница, учительница, директриса, секретарша, кассирша, блогерша, юристка. Группа четвертая. Феминитив существует, но имеет сниженные, пренебрежительные коннотации. Например, врачиха, повариха, русичка, физичка, парикмахерша, авторша, докторша. И группа пятая феминитив до недавнего времени не использовался или употреблялся крайне редко. Авторка, докторка, пилотесса, психологиня, филологиня. И да, действительно, почти никто не протестует против использования феминитивов первых двух групп. Более того, они с точки зрения литературной нормы обязательны к использованию. Вряд ли кто-то скажет о женщине, что она нянь или певец. Главным образом эти феминитивы обозначают женщин в тех профессиях, которые были традиционно женскими, это первая группа, и в которых пол имеет или раньше имел действительно большое значение, это вторая группа. Лингвист Ирина Фуфаева, автор книги «Как называются женщины», отметила, что в языке есть и другие области, где феминитивы обязательны. Это обозначение «жительниц стран, городов, деревень» и так далее, национальной принадлежности женщин и представительниц религий. Мы не можем назвать женщину москвичом или парижанином, немцем или французом, христианином или буддистом. Мы обязательно скажем о ней «москвичка», «парижанка», «немка», «француженка», «христианка», «буддистка». И нам даже в голову не приходит вопрос, зачем подчеркивать пол при указании национальности или религии? Какое он имеет значение? Скорее всего, такая последовательность и четкость разделения на феминитивы и маскулинитивы связана с тем, что создавались они примерно в одно время, в отличие от названий профессий, многие из которых действительно употреблялись изначально только для обозначения мужчин, просто потому, что женщины из-за ситуации в обществе редко имели возможность работать по такой специальности. Кто знает, возможно, когда-нибудь и в названиях профессий наступит такой же порядок. Впрочем, обозначения жителей, национальностей и представителей религий употребляются куда реже, чем названия профессий, и существенное влияние на них вряд ли могут оказывать. Но во всяком случае, прецедент для последовательного употребления феминитивов в языке есть. Однако почему-то в последние сто лет наблюдалась обратная тенденция. Даже многие привычные феминитивы — учительница, журналистка, секретарша — стали восприниматься как слишком неформальные и употребляться все реже. А к многим маскулинитивам, вроде «врач», нейтральные пары вообще так и не появились. А ведь до 20 века феминитивы в русском языке всегда без проблем образовывались для обозначения тех профессий, в которых были заняты женщины. Кого только не было, например, в XVII веке. И банщица, и калачница, и кружевница, и капустница, и ключница — и казначея, и дворница, и ткалья, и прялья, Ирина Фуфаева отмечает. С феминитивами в эту эпоху все обстоит просто отлично. Можно сказать, благословенное время видимости женщин. А как с остальным, типа равноправия, возможности определять свою судьбу, равного участия в жизни государства? Прямо скажем, не ахти. И оказывается, что феминитивы-то на самом деле были нужны совсем не для того, чтобы заявить о равноправии. Они были нужны для того, чтобы, наоборот, подчеркнуть инаковость женщин, их отделенность от мира мужчин. «Наивно полагать, что феминитивы отвечали потребности отражать женщин в языке как равноправных субъектов, скорее необходимости вербально отделять их от мужчин как чего-то иного», пишет Ирина Фуфаева. До 20 века женщина выглядела иначе, одевалась иначе, жила иначе и называлась иначе. На рубеже 19-20 веков существовало много занятных феминитивов. Их мы можем увидеть в уже не раз упоминавшемся словаре неправильностей Долобчева. Авторка, приятелька, обвинителька, товарищка, учителька и даже фруктиса в контексте ⁇ это опасная фруктиса ⁇ как мы сейчас можем сказать о мужчине, что он тот еще фрукт. Все они вынесены в словарь в качестве неправильностей, и Долопчев предлагает заменять их словами мужского рода. Получается, ту самую ненавистную многим авторку придумали больше ста лет назад. Только она еще тогда не прижилась. В XX веке происходит сдвиг и в общественной жизни, и в обозначениях профессий. Женщины отрезают волосы, Отказываются от корсетов, укорачивают юбки и даже меняют их на брюки. Все из-за мизогинии. И, наконец, осваивают многие профессии и начинают работать наравне с мужчинами. И называться так же, как мужчины, отражая сближение гендерных ролей. Исключения составляют только названия традиционно женских профессий и тех, где указание на пол по-прежнему остается важным няня, сиделка, певица, актриса, балерина, легкоатлетка, фигуристка и так далее. Да, нельзя отрицать тот факт, что первоначально феминитивов не было у названий многих профессий из-за того, что женщины просто не имели возможности ими овладеть. Но нельзя и замалчивать то, что русский язык почему-то не образовал нейтральные феминитивы, когда женщины эту возможность наконец получили. А ведь раньше он делал это всегда. Может, он решил пойти по новому пути? Хотя на самом-то деле путь не такой уж и новый. Даже больше — это путь по проложенным рельсам. Язык просто использовал те возможности, которые в нем уже были. Нейтральность мужского рода и потенциал к расширению группы слов общего рода. Есть мнение, что слова мужского рода по отношению к женщинам до 20 века не употреблялись вовсе. Это не так. Несмотря на то, что обычно действительно использовались феминитивы, формы мужского рода тоже иногда в таких контекстах встречались, даже при наличии стилистически нейтрального феминитива. Ирина Фуфаева приводит такие примеры. Достоевский в романе «Идиот» характеризует сестер Япончиных. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец. Примечательно, что для старшей сестры используется феминитив, А для средней нет. Причем присутствует еще и характеристика замечательный. И да, слово художница было тогда в ходу. После смерти Екатерины Романовны Дашковой в 1810 году ее племянница пишет текст для медной доски возле надгробия. Здесь покоятся тленные останки княгини Екатерины Романовны Дашковой, урожденной графини Воронцовой, Штатс-дамы. Ордена Святой Екатерины Кавалера, Императорской Академии Наук Директора, Российской Академии Президента, разных иностранных академий и всех российских ученых обществ члена. Княгиня Наталья Долгорукова, последовавшая за мужем в ссылку, в 60-е годы XVIII века пишет в мемуарах. «Я доказала свету, что я в любви верна. Во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Еще двадцатью годами ранее русский географ и историк Василий Татищев в духовной наставляет сына. «Паче же имей то в памяти, что жена тебе не раба, но товарищ, помощница во всем и другом должна быть нелицемерным. Так и тебе к ней должно быть в воспитании детей обще с нею прилежать». Вполне феминистское заявление, особенно по тем временам, не так ли? Такие примеры встречаются даже в древних текстах. Вот книга преподобного и богоносного отца нашего Никона, «Игумена Черной горы» XIV века. Встречаем там такую фразу. «Беже ему сестра, блуды творящие в граде, и многом душам, ходатай, бывающей погубе. Была же у него сестра, блуд творящая в городе, и многим душам, ходатай, бывающая погибели. Здесь употреблено именно слово «ходатай», хотя вообще-то о женщине обычно говорили «ходатайца». А вот «Кормчая Рязанская» 1284 года. «Повелевает убо правило». «Христианум по и от еретика до аще христиан быти обещается». Повелевает так правило. Христианам брать в жены дочерей еретиков, если христианином быть обещается. А здесь используется христианин вместо христианка. Поэтому конструкции вроде «врач сказала» — совсем не языковое извращение, а просто использование слова немаркированного мужского рода в нейтральной позиции в роли указателя на лицо, а не на пол этого лица и это, как мы убедились, имеет давнюю традицию и русскому языку вполне свойственно. А феминитивы — скорее возврат к более архаичным представлениям о том, что женщина — существо инаковое, которое даже в профессиональной сфере должно быть посредством языка от мужчины отделено. Назвать женщину доктором, профессором, художником или филологом — это вовсе не странно и совсем не мезогинистично. Аргумент седьмой. Нет, именно мезогенистично. Внутренняя мезогения — пренебрежение ко всему женскому, которое транслируют сами женщины. Из-за патриархата у самих женщин сложился стереотип, что быть женщиной, да еще и говорить об этом, унизительно, поэтому и феминитивы им кажутся звучащими пренебрежительно. Да, в ответ на отказ использовать новые феминитивы часто слышны обвинения во внутренней мезогении. Достается даже Марине Цветаевой, которая, как известно, не любила слово «поэтесса» и называла себя поэтом. Цветаева, написавшая «Бог, не суди, ты не был женщиной на земле», оказывается, втайне презирала проявление в себе всего женского. Но, думается, дело здесь вовсе не в мизогинии, а в банальном стилистическом чутье. Давайте подумаем, как Цветаева могла воспринимать слово «поэтесса». У многих суффиксов, с помощью которых образуются феминитивы, есть дополнительные коннотации, оттенки значения. К тому же мы иногда невольно сравниваем похожие слова друг с другом, и это тоже влияет на наше восприятие. Тот самый суффикс -с- в слове «поэтесса» малопродуктивен и довольно редок в русском языке. Появился он в Петровскую эпоху вместе с заимствованными титулами баронесса, дюшесса — это тоже, что герцогиня, принцесса, виконтесса. Позже с его помощью из употребимых феминитивов были образованы разве что патронесса, то есть покровительница, и клоунесса с митрессой, то есть любовницей. В середине 20 века появилась еще и вполне нейтральная стюардесса. Но если Цветаева его и знала, то оно все равно было для нее еще некоторым экзотизмом. Поэтому суффикс в слове поэтесса ассоциировался с чем-то, с одной стороны, вычурным, а с другой стороны, комичным, несерьезным. Так и спецкорка или докторица отвергаются самими женщинами вовсе не потому, что эти женщины считают себя людьми второго сорта. Все гораздо проще, новые феминитивы часто образованы без учета языковых законов и стилистических коннотаций случайным соединением основ и суффиксов. Но нельзя просто так взять и прилепить к корню первый попавшийся суффикс и при этом не сесть в телестическую лужу. Рассмотрим названия профессий мужского рода. Они образуются с помощью вроде бы вполне нейтральных суффиксов: -чик, -щик, -арь, -ор, -ер или йор -тель, -ец. Например, асфальтоукладчик, кровельщик, токарь, дирижер, лектор. Учитель, певец. Но что, если мы эти суффиксы попробуем поменять местами и приставить к основам произвольно? Получатся какие-нибудь асфальтоукладарь, учильщик, дирижец, лектитель, такер, певчик. Мужчины, почему бы вам не назваться так? Ах, вам слова не нравятся. Распишитесь во внутреннем мужененавистничестве. Большинству людей просто не нравится, как звучат новые феминитивы. И это вполне объяснимо. Далеко не от каждой основы их легко образовать. Одного универсального и нейтрального суффикса тоже не существует. О некоторых суффиксах и вовсе ходят мифы. Например, почти каждый раз при упоминании суффикса -ша для образования феминитивов находится кто-нибудь, кто скажет, что этот суффикс не годится, потому что имеет значение «чья-то жена». Да, генеральшей принято называть жену генерала. Но как тогда быть с секретаршей, лифтершей, кассиршей, дублершей? А маникюрша? Разве жена маникюра? Конечно, ша, как и многие другие суффиксы, просто многозначен и вполне может обозначать деятельницу. Но существительные, образованные с его помощью, часто имеют разговорную окраску, поэтому для новых нейтральных феминитивов он даже с точки зрения их сторонников все равно не вполне подходит. Многие таким нейтральным суффиксом пытаются объявить «ка», и именно с его помощью образовано большинство новых феминитивов — редакторка, блогерка, авторка. Но с суффиксом «ка» возникает одна проблема. Нет, не его многозначность и пренебрежительное звучание. В конце концов, ничего такого в словах «студентка», «артистка», «спортсменка» мы не замечаем. Вслушайтесь в эти слова, проставьте в них ударение. Заметили, что оно все время падает на слог, предшествующий суффиксу: гимнастка, солистка, феминистка. А в авторке или редакторке все не так. Они нарушают этот маленький, но все же языковой закон, поэтому звучат так непривычно. А как произносились подобные феминитивы, та же авторка, например. Сто лет назад, во время составления словаря Долопчева, мы не знаем. В нем не стоят ударения. Поэтому вполне возможно, что авторка была авторкой. А может и нет. Поэтому уже тогда у многих вызывало недоумение. С француженкой или петербурженкой, к слову, все в порядке. В этих словах суффикс «енг», а не «ка». Иначе они были бы французской и петербуржской. А еще суффикс «ка» плохо совместим с некоторыми согласными, из-за чего возникают неблагозвучные для русского уха сочетания звуков. Например, в слове «товарищка». Да, такой феминитив вместо обросшего неприятными ассоциациями слова «товарка» тоже используется, и в словаре «долопчего» можно найти и его. Суффикс «ка» также плохо подходит к тем словам, основа которых оканчивается на «г» или «к». Точнее, подходят, но «г» или «к» нужно заменять на «ж» и «ч», как «в нога — ножка» и «рука — ручка». А это тоже не всегда уместно. Например, как образовать феминитив от слова «филолог»? «Филологка» — трудно выговорить. «Филоложка» — смешно. «Филологиня», филологица. спасибо, но я бы предпочла остаться филологом. И здесь совершенно ни при чем. Аргумент восьмой. Может, феминитивы для многих звучат и нелепо, но это потому, что к филологине и редакторке люди просто еще не привыкли. Но язык меняется, правила ударения тоже. Так зачем же сопротивляться новому? Это же пуризм. Людям часто не нравятся языковые новшества. И такой пуризм часто и неоправдан, и довольно смешон. Собственно, половина моей книги как раз об этом. Взять баталии по поводу тех же заимствований, которые часто объявляются признаком деградации и чуть ли не причиной гибели русского языка. Но если заимствования входят в язык естественно и быстро закрепляются в речи сами собой, даже будто помимо воли говорящего, вроде смеемся над молодежным жаргоном, но сами «нет-нет», да и вернем какие-нибудь хайп или окей в свою речь, то новые феминитивы, Очень активно продвигаются в течение нескольких лет довольно узкой группой активистов, но в речь абсолютного большинства людей так и не вошли. И ведь сейчас не первая волна новых феминитивов. Возникали они и на рубеже 19-20 веков, и словарь Долопчева их зафиксировал. Пытались их продвигать и в середине 20 века с той же целью ⁇ повысить видимость и значимость женщин.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 Но ни на рубеже 19 xx веков, ни в середине XX века компании по продвижению новых феминитивов не увенчались успехом. Похоже, язык им пока все же сопротивляется. А вот конструкции с названиями профессий в роли слов общего рода уже давно прижились и употребляются все чаще. Впрочем, сейчас мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию. СМИ и многочисленные блоги в интернете настолько общедоступны и влиятельны, что действительно при частом употреблении новые слова могут распространяться и укореняться в языке очень быстро. Правда, надолго ли — другой вопрос. Их часто видишь и к ним привыкаешь. Вполне вероятно, некоторые новые феминитивы все таки смогут примелькаться и войти в язык. Филоложка, товарищка, врачка или спецкорка — вряд ли. А вот блогерка и авторка — возможно. А вот те, кто стремится насаждать абсолютно все феминитивы любой ценой, гораздо ближе как раз к пуристам, а не к прогрессистам. И те, и другие пытаются навязать языку определенную лексику, хоть авторку вместо автора, хоть приказчика вместо менеджера, и отвергают его естественное развитие в угоду политической или общественной повестке. Многих раздражают даже не столько сами феминитивы, как таковые, сколько их слишком навязчивый, скажем так, пиар и попытка насильственно переделать язык. А если учесть отсутствие прямого влияния языка на мышление, становится и вовсе непонятно, ради чего все это нужно. Идея, что язык устроен как-то неправильно, что он кого-то унижает, и поэтому его надо переделать — идея так себе, потому что она унижает язык. Аргумент девятый. Даже если внедрение феминитивов — это насилие, что с того? Ведь оно делается во благо. Да и в чем насилие? У нас просто появится много новых слов. Неужели язык из-за этого развалится? Конечно, не развалится. Пока у языка много носителей, и он не ограничен в употреблении ни в одной из сфер, исчезновение ему не грозит. Но какие-то изменения, скорее всего, в нем произойдут, и, возможно, они будут для сторонников феминитивов неожиданными. И не факт, что эти изменения им понравятся. Обязательное употребление феминитивов поделит всех людей на две группы — на мужчин и на женщин. А ведь сторонники феминитивов — это часто сторонники и новой этики, которая призывает бороться за права меньшинств например, за права тех, кто не хочет причислять себя ни к одному из этих гендеров. С точки зрения активистов, вероятно, справедливо было бы придумать отдельные тивы для каждого предполагаемого типа гендерной идентичности, но их так много, что это в принципе невозможно. А что будет, если избавиться от «пережитка патриархата» формы мужского рода как общеродовой и нейтральной? тогда говорить на русском языке станет неудобно, потому что мы лишимся возможности обозначить лиц обоих полов сразу. Сейчас, читая объявление, «в школу требуются преподаватели русского языка», мы понимаем, что пол соискателя не важен. Ищут и преподавателей мужчин, и преподавателей женщин. Но если в языке появится четкое разделение форм мужского и женского рода, то как же тогда писать такие объявления? требуются преподаватели и преподавательницы, получается довольно громоздко, и такие формулировки явно противоречат закону речевой экономии. Но этот пример еще ничего. А как, например, нужно будет задавать вопрос вроде «Какой писатель сочинил этот роман?» Неужели так? Какой или какая писатель или писателька сочинил или сочинила этот роман? И форму писателька я употребила не случайно. Это один из новых феминитивов, предлагаемый взамен якобы устаревшей писательницы, как авторка вместо авторши, директорка вместо директрисы, актерка вместо актрисы, поэтка вместо поэтессы. А если будет реализована другая инициатива — избавление от сексистских конструкций? Например, если фразы «кто это сделал» или «никто не хотел» будут заменены на «Кто это сделала и «Никто не хотела. Это уже перестройка грамматики, и тут реакцию языка предсказать сложно. Но она с большой вероятностью последует, потому что изменения в одной области грамматики обычно по принципу домино влекут изменения в других областях, чтобы язык продолжал оставаться цельной и сбалансированной системой. Могли ли англичане тысячу лет назад предположить, что из-за ударения преимущественно в начале слов и, следовательно, невнятного произношения на конце существительных, у них постепенно пропадут окончания, а вместе с ними — типы склонения, падежи и грамматический род. Вот и мы не можем предположить, к чему приведут такие игры с русской грамматикой. Впрочем, я изложила только одну из гипотез о причинах исчезновения падежей в английском языке. Если бы грамматика была способна менять реальность, и все неудобства компенсировались бы улучшением положения женщины, тогда на такие изменения еще можно было бы пойти. Но ведь это так не работает. Хотя вряд ли такое радикальное изменение грамматики по воле группы людей в принципе возможно. Напоследок небольшой дисклеймер. Этот текст написан не для того, чтобы с помощью перечисленных аргументов вы могли накинуться на тех, кто использует или, наоборот, не использует новые феминитивы. Этот текст для того, чтобы вы внимательно и всесторонне изучили все за и против, поняли, какие аргументы сильны, а какие нет, приняли свое осознанное решение и могли его отстоять, если кто-то вдруг решит вас за него осудить. Примет ли язык новые феминитивы или продолжит развиваться в сторону расширения слов общего рода, мы не знаем. Отдельные люди — я, вы, фемактивисты, лингвисты — тут ничего не решают. Сказать «да» или «нет» феминитивом может только сам язык, и любой исход будет правильным. А пока каждая женщина решает сама, быть ей автором или авторкой, филологом или филологиней, Режиссером или режиссеркой, доктором или докторкой. Самоопределение выбор каждого, и никто не вправе на него посягать. Думаю, нужно просто оставить язык в покое и дать ему развиваться естественно. И даже не важно в каком направлении, феминитивов или слов общего рода. Главное, чтобы язык сделал этот выбор сам. Резюме. Иногда совы не то, чем кажутся. И слова, которые кое-кем считаются чуть ли не языковыми отбросами, вполне могут оказаться осужденными несправедливо. Конечно, у всех есть свои любимые слова и свои языковые триггеры. Если вам не нравятся слова «кушать» или «извиняюсь», никакая книжка с обоснованиями их нормальности не может и не должна заставлять вас их использовать. Но что эта книжка, надеюсь, все таки сделает, так это повысит языковую терпимость. Говорите так, как вам нравится, но не нападайте на тех, кто говорит иначе.